А теперь за работу. Основа любых гонок это гоночное мастерство. Оно состоит в том, чтобы знать, как обгонять, как тормозить, как расположить машину в борьбе за позицию. Оно в том, чтобы понимать оптимальную траекторию и с помощью навыков и инстинктов находить самый быстрый способ пройти круг. Важно уметь справляться с внешними обстоятельствами. Например, погода не та, на которую ты рассчитывал, или машина не подходит под твой стиль вождения, и надо внести поправки. В этом случае ты или адаптируешь свой стиль под машину, или адаптируешь машину под свой стиль. Мой стиль вождения можно охарактеризовать одним словом – плавный. Я стараюсь ехать так, как будто управляю 60-кубовым картом. Я люблю тормозить так, чтобы сохранять скорость в повороте. Я люблю оценить траекторию, точность. Вот что для меня самое главное. Так я начинал в картинге и с необходимыми поправками продолжил в формуле. Хочется думать, что мне удастся сохранить этот подход и в Супер-Джетти. Обычный автомобиль я вожу так же, плавно, как будто наливаю пинту Гиннес. Бритни, пожалуй, с этим не согласится. Она считает, я слишком поздно торможу и слишком близко подъезжаю к впереди стоящей машине, что технически верно, но при этом вполне нормально. Торможу я, может быть, поздно, но не резко, потому что не хочу, чтобы пассажиры на заднем сиденье кивали головами, как собачка на торпеде. Но, в общем, да, виноват». Мы действительно подъезжаем близко к впереди стоящей машине, и брить не это не нравится. Попозже и помягче это мой стиль. Важно ещё то, какой машиной я управляю. Например, её Гелендваген как необъезженный жеребец, поэтому я предпочитаю BMW пятой серии. Не нравится мне ездить по Лос-Анджелесу так, как будто я изображаю сцены из фильма "Мир Уэйна", где они трясут головами под музыку. В любом случае, так уж я вожу. Есть один недостаток. Если болид ведёт себя не так, как я хочу, я не смогу ехать так же быстро, как, например, Льюис или Фернандо, потому что не умею заставлять машину повиноваться мне, как это делают они. Если они едут в болиде с повышенной управляемостью передних колёс, они лучше, чем я к этому приспособится. Когда у передних колёс слишком хорошее сцепление с поверхностью, происходит снос задней оси, а я это ненавижу. Не хочу, чтобы это звучало как реплика из дурацкой комедии, но Мне нужен крепкий тыл, матушка. Нужна устойчивая задняя часть, чтобы я удерживал скорость в повороте. Небольшой занос передняя оси не проблема, потому что я знаю, как направить машину в повороте, но я должен быть уверен, что сзади всё в порядке. И если это так, если я могу настроить болид в соответствии с моим стилем, тогда я непобедим. Я всегда лучше водил на мокром покрытии. Я выиграл 15 Гран-при И насколько я помню, девять из них были на мокрой трассе. Причина в том, что я чувствую нестандартное условие с утром или в данном случае с задницей, потому что именно ей я ощущаю машину. Многим пилотам сложно ездить на мокром покрытии. Они видят трассу и думают: "Ну, на этом повороте что-то скользко, надо сбросить". А я наоборот, люблю решать, что делать уже на входе в поворот. полагаться на ощущение машины и покрышек. И так я выигрываю время в этих хитрых условиях, когда трасса внезапно мокнет или высыхает в ходе гонки. А у тебя немного не те покрышки. Например, у меня может быть сухая резина на мокром покрытии, но я всё равно найду сцепление с дорогой, хотя у многих не получится этого сделать. Мне известно, что именно это раздражало Фернандо, когда Льюис стал его напарником в McLaren. В самом начале их сотрудничества, если так можно назвать взаимоотношения между напарниками в Формуле-1, Фернандо не вставлял Ульюису шансов, но потом Ульюис посмотрел данные телеметрии и включил Шерлока Хэмилтона. Ага, Фернандо там тормозит. О'кей, тогда я тоже там буду тормозить. А там Фернандо ускоряется. О'кей, тогда я тоже буду там ускоряться. И хотя вообще-то это не должно было сработать так просто, Ульюису получилось. Он давил на тормоз там, где считал правильным. Стометровая табличка, бум. Тормс, вход в поворот, выход. И ехал так же быстро, как Фернандо. Не быстрее, но так же быстро. И Фернандо это действовало на нервы. И из-за этого, из-за того, что он постоянно думал про Льюиса, Фернандо делал ошибки, которые Льюис не делал, потому что он был новичок. Никаких напрягов он мог позволить себе ошибаться. А вот для двукратного чемпиона мира Фернандо всё было иначе. В итоге Льюис его опередил. Так что да, гонщики определённо учатся друг у друга и даже копируют чужой стиль. Хотя обычно смотришь не на технику, а на цифры телеметрии. Такой-то гонщик прошёл поворот на полной скорости, и ты думаешь: "Хм, я-то считал, что на полной скорости этот поворот не пройти, но он это сделал. Значит, можно, или у него получилось на полной скорости, а у меня нет, почему? Чем отличается его балик?" Приходится опять изучать настройки машины. «Ага, у него больше угол атаки заднего антикрыла. Может, и мне попробовать?» «Надо учиться. Видите? Все к этому ведет». И тут начинаются... Первое. Старты. Моя первая полупозиция в Формуле-1 была на трассе Имала Гран-при Сан-Марина в 2004 году. Я за рулем бар Хонда. Мне 24 года, сразу за мной чемпион мира Михаэль Шумахер на Феррари. В общем, без напрягов. Подъезжаю к старту, а мои инженеры говорят мне по радио: "Так, JB, начинай процедуру". Имеется в виду процедура запуска. И тут вдруг наступает момент, как будто ты перед банкоматом, надо ввести пин-код, а ты его забыл. Или когда заходишь в магазин за молоком, а в голове пустота. Это первая полпозиция в моей жизни. Я стою перед Михаэлем Шумахером и не помню, как завести проклятую машину. Надо запустить контроль старта. Я делал это десятки, нет, сотни раз. Весь год тренировался в симуляторе, на испытаниях и в свободных заездах. Это уже на уровне мышечной памяти. Вот только куда-то всё пропало. Загорается светофор. Процедура к этому времени уже должна была начаться, и я думаю: "Чёрт, что делать-то?" Смотрю на светофор, меня прошибает пот и вдруг Бац, вспоминаю, тыц, тыц, тыц, процедура пройдена, я отъезжаю, как только гаснет светофор и это лучший старт в моей жизни. На самом деле, отличный. Я где-то на 4 корпуса оторвался от Михаэля, который в итоге всё равно меня обогнал, но всё же. Хотя у меня и получилось хорошо стартовать, тут была скорее удача, нежели мастерство, и не хотелось бы повторять это в таком сумбуре. Ты можешь быстро откатать тесты и практику, можешь блестяще квалифицироваться, можешь ездить быстрее некуда, но если запоришь старт, то потеряешь две или три позиции. А если стартуешь в начале решётки, то окажешься в трафике, и результат может быть плачевным. Хорошо стартовать это не просто желательно, а необходимо. Поэтому мы очень много отрабатываем старт в симуляторе. Например, в ходе двух дней, проведённых в симуляторе перед гонкой в Монако, я не только топил машину в бухте, но и тренировал старт. И что в итоге? Начал гонку с петлейна. Так называемая процедура запуска начинается задолго до момента, который я описал, и включает в себя серьёзную предварительную подготовку, дабы убедиться, что сцепление работает и прогрето, используется определение точки схватывания сцепления. которая нужна, чтобы понять, где находится точка сброса ручного сцепления применяемого на старте. Вообще, единственные моменты, когда сцеплением управляешь вручную при помощи лепестков, обычно их два. Это во время старта и при стопов. Для переключения передачи используются другие лепестки, и оно происходит автоматически. Затем прогреваешь шины. Для этого надо пробуксовать столько раз, сколько тебе скажут инженеры. Они знают температуру шин и какой она должна быть. Чтобы пробуксовать, включаешь первую передачу и давишь на газ, вращая колеса. У боли до 900 лошадиных сил, и каждая пробуксовка поднимает температуру шин где-то на 6 градусов. Обычно надо сделать 4 пробуксовки, последнюю прямо перед тем, как займешь место на решетке. После остановки поверхность шин остывает, но внутри покрышки температура сохраняется, так что ты сидишь и с нетерпением ждешь, пока остальные гонщики выстроятся сзади тебя. Хорошо, когда приходится ждать долго, это значит, что ты впереди, и это здорово настолько, что ты даже не волнуешься по поводу остывающих шин, ведь в конце концов, у всех вокруг такая же ситуация, а у тех, кто в конце, шины потеплее. Но они до тебя вряд ли доберутся. Ну, надо надеяться. Нет, спереди быть хорошо. Свободная трасса то, что надо. Наконец объявляют, что все машины на решётке, и ты готов к старту. В течение моей карьеры эта процедура постоянно менялась. Между 2001 и 2003 действовала система контроля старта, когда ты отпускаешь сцепление и как только загорается светофор, давишь на газ с выжатым тормозом. А потом, когда светофор гаснет, нажимаешь на кнопку, и машина просто трогается, сама всё делает. У Бенитон эта система была на высоте. Они часто отыгрывали две или три позиции на старте благодаря контролю старта. После того, как контроль старта запретили, у нас была ручная система, где мы использовали те самые два лепестка. Ты подъезжал на стартовую позицию, включал передачу, цеплял пальцем один лепесток и тянул на себе где-то на 60%, а второй тянул до упора. Потом раскручивал двигатель, скажем, до 8000 оборотов в минуту и ждал, сидя в таком умопомрачительном шуме, как будто планета раскалывается пополам, даже затычки для ушей не помогали. А потом газ, светофор и ты, бац, сразу же отпускал тот лепесток, который полностью вытянут. Так что большая часть сцепления еще не подключалась на тот момент, когда ты трогался, и здесь раздавался сигнал, по которому надо было отпустить второе сцепление и давить на газ. Такая непростая система. Но потом и ее запретили, и надо было стартовать, используя только один лепесток. и тянул сцепление на себя, поднимал обороты, светофор гас, и ты отпускал сцепление где-то на 50%, получал по пальцам и держал лепесток на этом уровне до сигнала, а потом окончательно отпускал. Звучит через чур сложно, может быть, так оно и есть. Самое неудобное пытаться скрючить пальцы так, чтобы правильно ухватиться за лепестки. Но приходилось это делать, чтобы хорошо стартовать. Управление сцеплением это чрезвычайно важно, и постановка пальцев это первый шаг к победе. Но довольно сложно объяснить и понять, как это делается, если ты сам не сидишь в болиде. Да если и сидишь, это происходит скорее по наитию, за счёт инстинкта гонщика. Хотя элементы управления и манипуляции совершенно разные, принцип здесь такой же, как и в дорожном автомобиле. Ты просто знаешь, когда нужно отпускать. Вы хоть раз пытались научить кого-нибудь пользоваться сцеплением? Если да, то вы знаете, о чём я говорю. Это просто надо почувствовать. Что касается газа, тебе обозначают, какие нужны обороты. На руле есть лампочки, которые реагируют на силу нажатия педали газа, и тебе нужно сделать так, чтобы огоньки встретились в середине руля. Это будет означать, что ты газуешь идеально. Если огни заходят слишком далеко в одну сторону перебор с газом, если в другую газа недостаточно. Если не угадал со сцеплением на 5%, старт будет очень плохой. Такая же история, если ты запоздал Задержка в 0,1 секунды превращается в 1,5 метра отставания, а это провал. А сколько всего ещё может пойти не так? Кто-то другой может запороть старт и встать перед тобой, значит, тебе придётся крутить руль и сбрасывать газ. Хуже не придумаешь, ведь после этого у тебя будет чудовищная пробуксовка. Или ты слишком резко отпустил сцепление, или наоборот, недостаточно резко, или слишком агрессивно газуешь, или слишком рано переключил передачу. Короче говоря, стартовать нелегко, но те гонщики, которые это делают с видимой лёгкостью, в итоге как раз и выигрывают. В 2019 году это было хорошо видно на примере пилотов Mercedes. Вальтер Боттс плохо стартует, его обгоняет Льюис и наоборот. В Барселоне Боттс неудачно стартовал с полу. Льюис объехал его и победил. Так что, если меня спросить, какая самая важная часть всего уикенда, я буду склоняться к ответу квалификация. но я также буду склоняться и к ответу «старт гонки», но в итоге склонюсь к квалификации, а на следующий день передумаю. Извечная дилемма покрышек. Разумеется, от выбора шин многое зависит, мягкие или средние. Мягкая резина дает преимущество в 6 метров, то есть на скорости 100 км в час ты на 6 метров быстрее. При этом на средней резине ехать удобнее всего. И вот ты вместе с гоночным инженером и стратегом должен принять решение: играть в долгую, поставив среднюю резину, или начать на мягкой, зная, что так у тебя больше шансов обогнать на старте, в самом подходящем для обгона месте. И это мой друг называется переменная величина. Полегче с газом. С педалью газа нужно обращаться очень аккуратно. Чуть-чуть переборщил, и колёса буксуют. Фокус в том, чтобы нажимать медленно, а если сорвётся в пробуксовку, надо немного отпустить и после этого давить ещё аккуратнее. Очень удобная вещь в Формуле-1 это картографирование характеристик двигателя. Карта характеристик двигателя позволяет настроить поведение газа в зависимости от предпочтений пилота. Её можно подстраивать под внешние условия. Например, на мокрой трассе можно чуть снизить чувствительность педали газа, потому что иначе при ускорении на выходе из поворота существует опасность заноса задней оси болида. Когда трасса сухая, мы играем с разными настройками. Если хочется, можно запрограммировать, чтобы график ускорения при нажатии педали был прямой линией, как у дорожного автомобиля. Но обычно в Формуле-1 настройка такая, чтобы в начале, при первом касании педаль была помягче, чтобы можно было её почувствовать. Это будут первые 20% графика, после чего ускорение идёт активнее. Здесь ты получаешь мощности и крутящий момент. Это такое же тонкое искусство, как и торможение. Для меня они требуют одинаково отточенных навыков. Я уверен, что Льюис, например, скажет, что газ не так важен, как умение использовать тормоз. Но у меня не так. Газ всегда работает в связке с тормозом. Это единый ансамбль, где ты одновременно варьируешь и одно, и другое. По крайней мере, в моем случае это так. Это мой стиль. У других гонщиков все по-другому. Поул. Первый поворот. Как по мне, лучше всегда стартовать с поул-позиции. Единственная проблема – уязвимость к обгону на первом повороте. Второй номер может сидеть у тебя на хвосте на прямом участке и атакует тебя на первом же повороте. В 2009-м в Барселоне, когда я ездил за Броун, со мной именно это и произошло. Я стартовал с Паула, вторым был Себастьян из Red Bull, а третьим мой партнёр по команде Рубенс Баррикелла. Светофор погас, и мы рванули вперёд. Я неплохо стартовал, но Рубенс сделал это ещё лучше. Обошёл Себастьяна, встал за мной, я обогнал на первом повороте. Я всё-таки победил благодаря особой стратегии пит-стопов, о пит-стопах расскажу отдельно. В общем, да. Если брать воскресенье, саму гонку, то старт и первый поворот это самые важные моменты. Пройдёшь удачно и то, и другое, и можешь наверстать упущенное в квалификации, потому что стартуя восьмым, ты подходишь к первому повороту и видишь, что все скопились во внутреннем радиусе. Ты можешь воспользоваться этим и обогнать по внешнему, пока они тормозят в трафике. Можешь начать тормозить позже, объехать их и выиграть несколько позиций. А в следующем году будет по-другому. В прошлый раз тебе удалось объехать по внешнему радиусу, но в этом году почему-то все оказались на внешней стороне, так что лучше идти по внутреннему. Может, два болида вошли в контакт, и из-за этого гонщики сзади тоже боятся столкновения, сбрасывают газ, и в итоге все едут медленнее. И опять-таки, поскольку ты позади, можешь всех объехать и отыграть позиции. Но лучше всего быть наверху решётки, потому что если ты квалифицировался, скажем, на 10-м месте, Высокая вероятность того, что ты попадёшь в аварию. Хуже всего быть 14-м. Когда ты в самом конце, можно слегка притормозить и посмотреть, что будет происходить. Но когда ты 14-й, ты не можешь проигрывать тем, кто сзади, так что приходится поднажать, и так увеличиваются шансы повредить машину. Плохое и то, и другое. Разбить машину само собой нежелательно, но получить повреждения это ещё хуже. Если в тебя въехали сзади и задели днище или диффузор, Ты теряешь много прижимной силы, но можешь продолжать гонку. И это самое большое унижение, примерно как столкнуться с напарником или если тебя обгонят по внешнему радиусу. Просто калесишь по трассе полтора часа, будто какая-то старушка, и жалеешь о том, что не разбился о стену. Это и то лучше, чем быть круговым и проклинать неудачный старт. Второе. Передачи. Когда управляешь гоночной машиной и переключаешься на нижнюю передачу при входе в поворот, И это по-хорошему надо делать, управляя любой машиной, но большинство водителей так не заморачиваются. Они входят в поворот, давят на газ, понимают, что мощности не хватает, и тогда переключают передачу. В болиде Формулы-1 торможение и переключение передач происходит одновременно. Это взаимосвязанные процессы. К повороту, который требует третьей передачи, подходишь на восьмой это самая высокая передача в формуле. Тормозишь и переключаешь вниз, вниз, вниз, вниз, вниз. вниз. В машине установлен защитный механизм, который не позволяет понижать передачи слишком быстро и перекрутить движок. Переключиться вниз можно только если вращение не превышает 12,5 тысяч оборотов в минуту. Ты знаешь, какой поворот на какой передаче проходить. Например, на трассе Монте-Карло есть три поворота, которые требуют первой передачи. При этом не то, чтобы ты их все помнил наизусть. В смысле, ты помнишь, как ты проходил их раньше, перед гонкой вы это обсуждаете и анализируете. Но когда ты за рулём, то всё равно полагаешься на чутьё. К тому же, тактика может меняться от тренировочных заездов к квалификации. Например, есть поворот, который ты тренировал на третьей передаче с изношенными покрышками. В квалификации ты можешь попробовать пройти его на четвёртой. У тебя свежая резина, меньше топлива, лучше сцепление с покрытием. Рискуешь, конечно, ведь ты можешь облажаться, но можешь и выиграть 10 у секунды. Опять-таки, Это всё на чувствах и инстинктах. После гонок журналисты постоянно спрашивали: "На какой передаче я проходил тот или иной поворот?" А я отвечал: "Ну, вроде на третьей, хотя, может, на четвёртой. За рулём на это просто не обращаешь внимания, главное прислушиваться к машине. Например, когда чувствуешь, что не достаёт оборотов, понижаешь передачу. Если понимаешь, что на выходе из поворота будет не хватать тяги или если надо тормозить двигателем, чтобы снизить скорость, значит передача слишком высокая. Вообще-то в какие-то моменты думать особо некогда. Переключаешься на входе в поворот и одновременно с этим бьешь по тормозам и давишь на газ, понижая передачи в основном пока оттормаживаешься, при этом пытаешься выровнять машину к моменту последнего переключения, и это все на скорости 320 км в час. А если речь идёт об испытаниях или квалификации, то надо ещё запомнить, как ведёт себя болид, чтобы потом сообщить команде. Это одна из причин, почему сама гонка даётся гораздо проще. Или, по крайней мере, требует меньше умственных усилий, чем квалификационные или даже тренировочные заезды, хотя многим в это сложно поверить. Дело в том, что здесь от тебя не требуется обратной связи. Не надо заботиться о том, что скажешь своей команде, а значит, можно лучше сконцентрироваться на пилотировании. В любом случае мозг работает на пределе, поэтому смешно слушать рассуждения в духе: "Давайте-ка вернём рычаг переключения передач". Ну да, как же. Другая крайность автоматические коробки. Какие были у всех команд в 2001 году? Их программировали понижаться до определённой передачи при прохождении конкретных поворотов. Однако у пилота всегда была возможность вмешаться и переключить передачи самостоятельно, если ему так захочется. Было непривычно, Но меня это не напрягало, поскольку последнее слово оставалось за мной. Так или иначе от этих коробок отказались. И напоследок, передачи переключаются лепестками, это всем известно. Толщину лепестков, расстояние от них до руля можно настроить. Это очень здорово, подгоняешь всё под себя. Кречье. Анатомия торможения. Если водитель дорожного автомобиля двигаясь на высокой скорости затормозит изо всех сил, он всё равно не сможет сбросить скорость так же быстро, как гонщик Формулы-1, просто отпустив газ. Тормоз даже трогать не надо. Просто отпускаешь газ, а дальше торможение двигателем и наша старая знакомая прижимная сила делают своё дело. Просто отпустив газ, вы получаете перегрузку в 1.5 G. Добавьте педаль тормоза, и перегрузка возрастёт до 5 G. моя левая нога. Вам для этого понадобится левая нога. Правая для газа, левая для тормоза. Я и в обычном автомобиле торможу левой ногой, что может звучать странно для большинства водителей. Это дело привычки, потому что в формуле тормозишь всегда левой. Правая нога у меня, кстати, не настолько сильная, потому что на педаль газа не приходится так сильно давить. Педаль тормоза у дорожных автомобилей гораздо чувствительнее, чем у болида. На них не используют углеродные тормозные диски, поэтому у педали более свободный ход. Если бы я нажал на тормоз обычной машины так же, как я торможу в болиде, то я бы вылетел через лобовое стекло. Зато в гоночной машине моя левая нога может управлять тормозом и правильно его дозировать. Чувствует мельчайшие тонкости. В дорожном автомобиле так не получается. На волне. Многие спрашивают: Можно ли сравнить болид Формулы-1 с дорожным автомобилем? Нет, нельзя. Они совершенно разные. Коробка передач, руление, ускорение, балансировка, управляемость да всё. И самое главное отличие в торможении. Большинство людей не понимают, почему педаль тормоза в гоночной машине такая тугая. Они садятся в болид, доезжают до первого поворота и катятся по прямой, потому что не ожидали, что нужно будет так сильно давить на тормоз. Ощущение совсем не такое, как в обычной машине. Важнее всего первый удар по педали, потому что он даёт максимум прижимной силы и максимальную перегрузку. Поэтому первый удар ключевой с точки зрения снижения скорости. Если въехав в зону торможения ты аккуратно нажмёшь на педаль, то не используешь прижимную силу и не успеешь затормозить. Может быть, так сойдёт для прогревочного круга, но для гонки это не вариант. Дальше, как правило, если покрышки разогреты и ты бьёшь по тормозам с силой Блокировки не должно произойти. Но если покрышки не в оптимальном состоянии, изношенные или температура неподходящая, тогда колёса могут заблокироваться. Это происходит, когда жмёшь на тормоз и колодка захватывает диск. Передние колёса блокируются, покрышки дымят. Вот это углеродные тормоза. Если они не прогреты как следует, то на ровэд прихватить Это происходит, когда тормоза слишком холодные или болит задевает трассу днищем из-за того, что неправильно настроен клиренс или давление в шинах. Бьёшь по тормозам, но с машины задевает покрытие, колёса блокируются, в итоге ты потерял время, возможно, повредил покрышки и не вписался в поворот. В общем, облажался. Уроки техники для тормозов. В общем, нужно один раз резко нажать на педаль тормоза и постепенно отпустить. Очень нежелательно отпускать тормоза, а потом нажимать ещё раз, потому что если ты вынужден так делать, значит, ты неправильно рассчитал вход в поворот, а этого не должно происходить. Идеальный расклад: бьёшь по тормозам, постепенно отпускаешь педаль тормоза, поворачиваешь и жмёшь на газ. Если ты правильно проходишь шпильку, по идее, достаточно выжать педаль тормоза, повернуть и постепенно выжать газ. Но на самом деле ты всегда подстраиваешь свои действия под ситуацию. Например, когда изнашиваются покрышки, на входе в поворот возникает избыточная поворачиваемость, так что приходится тормозом выравнивать машину, пока не доберёшься до апекса, и потом выходишь из поворота. Всё идёт на перекосяк, когда тормозишь слишком поздно. Обычно, как я уже говорил, ты выжимаешь тормоз и постепенно отпускаешь педаль Но если тормозишь слишком поздно, то придётся не только дольше держать педаль, но и поворачивать во время торможения. И вот тут возникают проблемы. Когда тормозишь на прямой, вся поверхность шины соприкасается с покрытием, и всё в порядке. Но когда тормозишь и поворачиваешь одновременно, колесо находится под углом, а значит, касается трассы не всей поверхностью, так что оно вполне может потерять сцепление и сразу же заблокироваться из-за отсутствия давления. При этом повреждается покрышка, а болит едет прямо. Здесь играет роль тип резины. Например, Мишлен позволяет поворачивать при торможении, а Бридж Стоун — нет. Приходится ждать, пока закончится торможение, и только потом поворачивать. Так что надо очень хорошо понимать, какая резина установлена. Задержка торможения. Отточить торможение совершенно необходимо, потому что от этого зависит прохождение поворотов. Нужно работать тормозом без колебаний и быть уверенным в своей машине. При этом ты должен уметь анализировать трассу и болет, чтобы принимать решения на основе сложной системы факторов, включая собственные навыки, бесстрашие или его отсутствие, и ты ждёшь, ждёшь, ждёшь, а потом бац, бьёшь по тормозам. На всё это уходит доля секунды. Конечно, ты стремишься затормозить в самый последний момент, но у этого могут быть серьёзные последствия. Если ты оттормаживаешься чуть раньше, чем нужно, ты теряешь время. Но это лучше, чем запоздалое торможение, потому что в этом случае ты, скорее всего, вылетишь с трассы. Слушай ранее. Грань между тем, чтобы быть достаточно смелым, и чересчур смелым, очень тонкая. Нащупать правильный момент в торможении гонщики всегда пытаются во время практики. Проблема в том, что тебе кажется, ты нашел точку торможения на практике. Но до квалификации еще два часа и непонятно, как вернуться в это правильное состояние, чтобы найти ее снова. Не смотри за поворот. Первая точка торможения самая важная во всём круге. Так что, допустим, всё работает исправно, шины разогреты, и ты подъезжаешь к первому повороту, выжидаешь и выжимаешь тормоз. Ура! Ты тормозишь в правильной точке, вес машины перераспределяется, ты поворачиваешь, чувствуешь, как передние колёса цепляются, проходишь апекс, жмёшь газ и воля. Идеальный поворот номер 1. Аплодисменты. Но если тот же самый поворот тебе надо будет пройти пять раз подряд, каждый раз будет отличаться, потому что ты едешь со скоростью 320 км в час. Тебе может казаться, что ты тормозишь в одной и той же точке, но ты будешь отклоняться приблизительно на метр. Если вкратце, то это очень, очень хитрая штука. И эта первая точка торможения определяет весь круг, по крайней мере, квалификационный круг, потому что если у тебя получилось, то ты на коне. Психологически ты спокоен, знаешь, что балит едет так, как тебе нужно, и ко второму повороту ты подъезжаешь с уверенностью, что машина тебя послушается, давление в шинах в норме, тормоза разогреты как надо, и клиренс в порядке. Всё работает без сычка, без задоринки. И да, в теории после первого поворота всё должно пойти гладко. В теории. Это, конечно, скорее психологическая уловка, нежели реально существующее явление, но она работает. Можно рассмотреть обратную ситуацию. Ты подъезжаешь к первому повороту, тормозишь слишком поздно, не вписываешься, теряешь 0,2 секунды, а то и больше, и в итоге начинаешь втапливать, потому что думаешь: "Так, я потерял время, надо пилотировать более агрессивно, чем планировал". Только это невозможно. Ты никогда не наверстаешь время, потому что ты изначально не собирался ехать медленно, но ты уже решил Ты гонишь и опять тормозишь слишком поздно, теряешь сцепление, колёса блокируются, и ситуация усугубляется, всё потому что ты запорол первый поворот. Короче говоря, первый поворот надо проходить идеально. Четвёртое. Оптимальная траектория. Оптимальная траектория это самый быстрый путь прохождения поворота, который отвечает следующим критериям. А В конце траектории ты остаёшься жив. Б. Машина цела и В. Ты не проиграл, а, может быть, и отыграл время у соперника. Иными словами, это самый короткий маршрут прохождения поворота, позволяющий сохранить максимальную скорость. Первый круг, который принёс мне Пол, я проехал на трассе Имала в 2004 году на моей Bar Honda, и это один из лучших кругов, которые я когда-либо проехал. Поищите на YouTube. Я подожду. Про шум двигателя я расскажу позже, а пока посмотрите, как я использую поребрики для прохождения поворотов, не выезжая на траву, чтобы не терять время. В общем, оцените оптимальную траекторию. Не буду себя превозносить и называть этот круг великолепной симфонией торможения, переключения передачи и следования траектории, даю вам возможность самостоятельно прийти к такому выводу. Пятое. Правило обгона. В Формуле 1 тебе ничего не светит, если ты небольшой любитель совершать обгоны, а чаще всего обгоны случаются в поворотах. Если у тебя машина помощнее и выше скорость на прямой, можно обгонять на прямых отрезках, но чаще всего обгон всё равно завершается в момент торможения и в повороте. И вот здесь свою роль играют все те вещи, о которых я распространялся чуть ранее. Взять, например, первый поворот в Абу-Даби, Можно пристроиться за передней машиной и на подходе к точке торможения выждать подольше, затормозить попозже, и если направить болит по внутреннему радиусу, то дело в шляпе. Но если не рассчитать, и он уйдёт на внутреннюю траекторию, надо будет уворачиваться, а это сложно, ведь ты тормозишь на пределе, поэтому высока вероятность блокировки колёс. Ты не впишешься в повороты и, возможно, вытолкнешь вторую машину с трассы, а это не очень мило с твоей стороны. Ещё есть риск того, что ты затормозишь слишком поздно, пойдёшь по неправильной траектории, и он обгонит тебя на выходе из поворота. Так что выбор за тобой, что будешь делать. Правило номер 1. Знай своего врага. Тот, кого ты обгоняешь, должен тебя уважать, иначе, как это часто бывает, он просто свернёт внутрь трассы, и вы столкнётесь. Он будет рассчитывать, что ты уступишь, а ты, что уступит он. В итоге будет авария. Ну, пытаясь разгадать намерения другого гонщика, надо сделать так, чтобы он не мог разгадать твои. Например, если ты атаковал на определённом повороте, он знает или думает, что знает, где ты попытаешься атаковать снова, и перекроет трассу. В конце прямого отрезка, как раз когда тебе нужно сместиться, он сам сместится и пройдёт по внутреннему радиусу, чтобы ты не смог его объехать. Правило номер 2. Помни, что помимо вот этих выдуманных правил, есть ещё настоящие Правило прохождения поворота следующее. Запрещено менять траекторию после начала торможения, если ты видишь, что тебя обгоняют. Причина в том, что атакующий гонщик тоже оттормаживается только он на пределе торможения, и если ты его подрежешь, он проедет прямо по твоему болиду, потому что сильнее тормозить он не может. Так что это запрещено. Теоретически, но на первом круге можно творить всякое. Хоть FIA и может увидеть данные о том, Когда ты затормозил и еш штрафовать тебя позже, гонщики надеются, что им всё сойдёт с рук, потому что на бешеном первом круге столько всего происходит, пока у всех зашкаливает адреналин. Кто-то может случайно дёрнуться чисто рефлекторно, но каждый гонщик думает, реагирует по-своему, и некоторые из них никогда не дадут себя обогнать даже под угрозой аварии. Вот вам, например, Кевин Магнуссен, который славится тем, что жёстко пилотирует всегда на грани. Поэтому, когда ты его атакуешь, лучше убедиться, что ты успеешь завершить обгон, иначе будет столкновение. На прямых участках похожая история с точки зрения правил. Нельзя дважды менять траекторию, когда тебя атакуют. Например, если я пытаюсь обогнать кого-то, я смещаюсь влево, а он перекрывает трассу. Это разрешено, однако обратно он сместиться не может. Это правило нужно, чтобы исключить опасное вождение и сделать гонки зрелищнее. Правда, всегда есть ребята, которые пренебрегают правилами. Я вам скажу, кто был настоящим демоном в поворотах. Дэвид Кульдхарт. Он рассуждал следующим образом: "Так, это мой поворот. Я смещаюсь внутрь". Так что мы с ним пару раз сталкивались. Он очень жёсткий, когда пытаешься его обогнать, потому что никогда не уступал, только в крайних случаях. Он так это видел: "Ну, если ты со мной поравнялся, то поворот твой. Но если не успел, то давай назад". и сворачивал на внутренний радиус. Чаще всего увернуться ты не мог, потому что был на пределе торможения. У меня была другая логика. Если меня обгоняли по внутреннему радиусу, я учитывал, что увернуться нереально, поэтому давал место для манёвра. Не факт, что у него получится завершить атаку, но я не подрезал, давая пространство. Я думал, что если я подрежу, будет авария, но если я поверну чуть позже и оставлю ему пространство, мы не столкнёмся, а может быть, я ещё и сохраню позицию. Правило номер 3. Держись внутреннего радиуса. Разумеется, это самый короткий путь, поэтому всегда надо стремиться пройти внутри. Но если у тебя не получилось, тебе перекрыли трассу, можно попробовать по внешнему, хотя там у тебя гораздо меньше шансов. Часто кажется, что обгон получился, но обгоняемый сохраняет позицию. Это происходит потому, что он проехал по более короткой внутренней траектории. Ещё он раньше начал ускорение, и вообще, он контролирует ситуацию, будучи спереди, и может вытолкнуть тебя с трассы, если захочет. А ты на внешнем радиусе ничего не можешь сделать. Поэтому атаковать лучше по внутренней траектории. Правило номер 4. DRS это отстой. DRS это регулируемое заднее антикрыло. Оно даёт что-то вроде турбоускорения, которое разрешено включать в определённых зонах DRS, в специально отведённых местах трассы. С этой системой обгоны стали менее захватывающими, потому что теперь все атакуют на прямых отрезках. Так безопаснее, ты просто используешь DRS и проносишься мимо. Без неё гонщикам приходилось бы больше рисковать, и, по-моему, так оно и должно быть. Когда я смотрю гонку инди-кар на трассе где-нибудь в Остине, это настоящее зрелище. Столько обгонов, да еще и рискованных, к тому же потому, что у них нет ДРС. Выполнить обгон должно быть очень сложно. Настоящий обгон без ДРС. Но когда получается, это настоящее удовольствие. Все равно, что завоевать подиум. Ты такой «Есть!» А если обогнал напарника еще лучше. Так что да, ДРС на мыло. Правило номер 5. Обидно, когда тебя обогнали, но ты это переживёшь. Периодически тебе подлавливают. Ты такой: "Блин, как же я не заметил-то? Не ожидал, что он будет атаковать с такой дистанции. Или думал, что он подождёт до следующего поворота". Но это происходит причём неожиданно. В NASCAR и IndyCar есть наблюдающие. Они подсказывают гонщику: "Он обходит по внутреннему, ближе, сейчас обгонит". Но формулы такого нет. Там всё происходит слишком быстро. Бац и готово. Зато формула захватывает сильнее, потому что ты знаешь, как сложно выполнить обгон, не используя DRS. Поэтому, когда такую ж делаешь, это молниеносно. А если обгоняешь кого-то вроде Михаэля Шумахера или Фернандо Алонсо, это прямо очень круто. И всё равно мы ненавидим, когда нас обгоняют. Но потом-то размышляешь, Я сревнуюсь с лучшими в мире, так что если бы меня никто не обгонял, гонка была бы весьма скучная. Это все равно, что футболисту сказать, что у него никто никогда не отберет мяч. Иногда приходится держать удар. Несмотря на это, когда тебя обгоняют, ощущения не из приятных, особенно если атака была красивая, с поздним торможением, или если ты сам проспал момент, когда можно было перекрыть траекторию, и теперь думаешь, почему я это не сделал. Иногда бывает даже слегка стыдно. А вот если тебя обгоняют по внешнему радиусу, как иногда случается в Остине, это настоящий позор. Правило номер шесть. Хорошая тактика — действовать на нервы. Обгон — это сложный элемент в любой категории гонок, но если уж ты его запорол, не надо гадать, как бы все могло сложиться. Надо двигаться дальше и планировать новую атаку немедленно. Ты постоянно прессингуешь, выводишь соперника из себя и надеешься, что он сорвётся, потому что во взвинченном состоянии люди ошибаются, тормозят слишком поздно, блокируют колёса, а тебе остаётся этим воспользоваться и завершить начёта. Хуже всего, когда запорол атаку и сидишь на хвосте всю оставшуюся гонку. Вот эта боль похуже, чем когда тебя обогнали, потому что у тебя была возможность, а теперь остаток гонки ты проведёшь за машиной, которую должен был оставить позади. В прошлом году во время последней гонки серии Super GT я был на третьей позиции, а за мной претендент на чемпионский титул. Чемпионом стал бы тот из нас, кто приехал бы впереди. В течение 20 кругов он пытался меня обогнать, но так и не смог. Представляю его разочарование. Серьёзно, у меня пульс зашкаливал от мысли, что ему достаточно меня обойти, и я оставлю всю команду без чемпионства. Он ехал чуть быстрее, на пару десятых Но когда ты впереди, это не так важно, особенно когда вам обоим приходится пробираться через трафик, как было в этом случае. Я меньше рисковал, потому что был впереди, а вот он, догоняющий, был готов на любой риск. Почему нет? Уж лучше разбить машину, чем приехать позади. Мы победили, и я ещё двое суток отходил от выброса адреналина. Правило номер 7. Сразу после обгона ты в наиболее уязвимом положении. А также ГРС отстой часть вторая. Ты удачно завершил обгон, но вот выход из поворота был плохой из-за более резкой траектории, в итоге соперник отыгрывает позицию. Обожаю такое. Это отличный манёвр, когда борешься до самого конца. В половине случаев ты завершаешь обгон и на этом всё. Соперник остаётся позади и исчезает в зеркале заднего вида. Но что происходит в остальных 50% случаев? Тут и начинается настоящая драка, и это замечательно. Это ещё одна причина, по которой DRS отстой. Гонщики теперь очень внимательно выбирают, где проводить обгон. Скажем, есть шпилька, после которой начинается прямой участок. Так вот, атаковать в шпильке нет никакого смысла, потому что после неё гонщик, который едет сзади, получит возможность использовать DRS. Это можно сделать, если находишься в пределах 1 секунды от передней машины и обгонит тебя на прямой. Так что ты, разумеется, ничего не предпринимаешь, ждёшь прямого участка, а потом легко обгоняешь, используя DRS. Зрелищность из-за этого падает. Исчезает необходимость рисковать, заходя в поворот, а когда обгоняют тебя, ты не паришься, потому что знаешь, что дальше будет зона DRS, в которой ты отыграешь свою позицию. В итоге меньше запала с обеих сторон. Правило номер 8. Всегда используй свой шанс. Есть мнение, что в категории гонок, где важнее механическое сцепление с дорогой, лучше, чем те, в которых важнее прижимная сила, потому что в них догоняющая машина не страдает от худшей управляемости. Без сомнения, необходимость учитывать аэродинамику делает конструирование болида гораздо интереснее, потому что позволяет увеличить максимальную скорость. Но вот сами гонки от этого не становятся интереснее, потому что усложняется процесс обгона. Суть в том, что в болиде крылья и днище обеспечивают прижимную силу, Когда едешь позади машины, на днище это никак не влияет, но влияет на крылья. Когда следуешь за болидом, ощущение такое, будто крылья у тебя вообще сняли, что, как вы понимаете, затрудняет обгон. Ты входишь в поворот, и у соперника впереди отличное сцепление с покрытием, а у тебя на 30% меньше, а значит, когда ты смещаешься внутрь поворота, у тебя сильнее заносит переднюю и заднюю ось, ниже устойчивость, и в итоге ты остаешься позади. Именно поэтому ты должен знать, когда атаковать, научить этому невозможно и использовать свой шанс. Если, например, соперник допустил ошибку, ты должен действовать, ведь как только он придёт в себя, у него опять будет преимущество в управляемости. А вот тебе придётся подстраиваться под ситуацию, чтобы учесть плохое сцепление с полотном, так что, когда залетаешь в поворот в плотную к болиду, не имея лобового сопротивления воздуха, Необходимо сместиться и выбрать другую траекторию, чтобы получить немного прижимной силы. К примеру, если это быстрый правый поворот, после прямого отрезка надо слегка сместиться в сторону, чтобы задействовать крылья. Иначе в процессе поворота ты обнаружишь, что передние колёса потеряли сцепление с трассой. В медленном повороте это, в принципе, не проблема. Ты смещаешься, прижимной силы выше крыши, начинаешь обгон, и управляемость у тебя такая же, как у соперника. Ещё нужно учитывать лобовое сопротивление. Вот ты догнал переднюю машину, попал в slipstream, а значит, ты идёшь быстрее, чем он, и к тому же тормозишь позже, буквально на долю секунды, потом смещаешься и ныряешь внутрь поворота. Траектория будет не самая быстрая, но это не важно. Он не может тебе её перекрыть, когда ты обходишь его по внутреннему радиусу. Иногда у тебя не получается. Когда ты не вписываешься в поворот и съезжаешь с трассы, или колёса блокируются из-за слишком сильного торможения, покрышки дымят и скользят по трассе. В итоге машине залысина, с которой тебе ездить или до конца гонки, или до следующего пит-стопа. Но в другой-то раз у тебя получается, и это райское ощущение. Ты начал готовить манёвр за 3 или 4 поворота. Ты видишь, по какой траектории едет гонщик впереди тебя, и ты следишь, чтобы он не поменял траекторию, едешь в слип-стриме, чтобы в последний момент нырнуть на внутренний радиус или на внешний, если он подрезает. И тогда все просто великолепно.